Глава 2. Преступление против истории. Курмайор, Италия, 2008 год. В целях безопасности Организация Объединённых Наций действовала как можно незаметнее. Для проведения международной конференции по организованной преступности в сфере искусства и древностей было забронировано 106 номеров на богатом итальянском лыжном курорте у подножия Монблана, высочайшей вершины Западной Европы. Мероприятие должно было пройти в спокойные выходные в середине декабря между фестивалем фильмов «Нуар» и традиционным открытием лыжного сезона. ООН позаботилась обо всем. Перелетах шести континентов, изысканных блюдах, трансфере из Женевы и Милана. Когда после полудня в пятницу автобусы выехали из аэропортов, землю уже укрыл 30-сантиметровый слой свежего снега, и водителям пришлось надеть цепи, прежде чем двинуться в Альпы. Гости, ведущие мировые эксперты по преступлениям в сфере искусства добрались к сумеркам. Они страдали от смены часовых поясов, но с нетерпением ждали начала саммита, первого по этой проблеме. Я приехал вечером, перед началом конференции. По дороге из Милана в Курмайор моим спутником была женщина, занимавшая высокий пост в ООН, одна из организаторов встречи. Она пригласила меня на ранний ужин. За столиком с нами сидел министр юстиции Афганистана, выпускник Оксфорда. Было слышно, как рядом высокопоставленный иранский судья рассказывает что-то министру культуры Турции. После ужина я пошел к бару, чтобы поискать старых знакомых. Я заказал чего с Ригал и полез в карман за несколькими евро. В растущей толпе я узнал Карла Хайнца Кинда, долговязого немца, главу команды Интерпола по преступлениям в сфере искусства. Он держал в руке молочный коктейль и беседовал с двумя незнакомыми мне девушками. У камина я заметил Джулиана Рэдклифа, чопорного британца, возглавляющего Art Loss Register, крупнейшую в мире частную базу данных похищенных произведений. Его слушал Нил Броди, знаменитый профессор археологии из Стэнфорда. Мне подали виски, и я достал список участников. Больше всего было европейцев, особенно итальянцев и греков. Неудивительно, там всегда выделяли большие ресурсы на борьбу с такого рода преступлениями. Я изучил менее знакомые, но любопытные имена и титулы член совета магистратуры Аргентины, иранец, которого я уже видел, ректор испанского университета, известный археолог из Греции, пара австралийских профессоров, ректор ведущего института криминалистики в Южной Корее, чиновники из Ганы, Гамбии, Мексики, Швеции, Японии и других стран. В списке была дюжина американцев, но почти одни учёные. Хороший показатель вялого отношения государства к проблеме. Правительство США не прислало никого. Я недавно вышел в отставку и занялся вместе с женой бизнесом по охране произведений искусства. Меня пригласили выступить потому, что в отличие от остальных участников Овновской конференции, я 20 лет проработал в этой сфере следователем. Другие докладчики будут рассказывать о статистике, международном законодательстве и сотрудничестве, излагать официальные позиции по хорошо знакомым мне вопросам, как обычно скажут, что преступления в сфере искусства бизнес размером 6 миллиардов долларов в год меня попросили выйти за пределы научных и дипломатических тем и рассказать, как на самом деле выглядит мир теневого искусства, какие люди крадут реликвии и древности, как они это делают и как мне удавалось вернуть похищенное. Голливуд создал броский, но сквозь фальшивый портрет этих преступников. Это, например, Томас Краун, тонкий ценитель, богатый, хорошо одетый джентльмен, который ворует ради интереса и способен обхитрить и даже соблазнить преследователей. Ещё один голливудский герой вор-форточник с Ривьеры, которого в фильме Поймать вора сыграл Кэри Грант. Доктор Ноу в первом фильме про Джеймса Бонда держал в секретном подводном логове украденный портрет герцога Веллингтона кисти Гойи. С преступниками борются такие же голливудские герои. Николас Кейдж в Сокровище нации, потомок одного из отцов-основателей, он разгадывает загадки и возвращает давно утраченные ценности. Харрисон Форд в роли Индианы Джонса в шляпе Федора и с кнутом расшифровывает иероглифы, спасая вселенную от нацистов и красной угрозы. Многие похищения действительно впечатляют и подходят для киносценария. Во время Бостонского ограбления преступники обманули ночных охранников музея Гарднер и обмотали их серебристым скотчем от глаз до лодыжек. В Италии один парень спустил рыболовную леску через слуховое окно музея, выудил картину Климта стоимостью 4 миллиона долларов и был таков. В Венесуэле воры проскользнули в музей ночью и заменили три картины Матисса такими качественными подделками, что обнаружили пропажу только через 2 месяца. Однако предметы искусства редко крадут из любви к самому искусству или из спортивного интереса. Сами преступники тоже редко напоминают голливудские образы. Это не миллионеры-отшельники, собравшие сногсшибательную коллекцию в галерее с климат-контролем за стальной дверью, которая открывается по тайной кнопкой в бюсте Шекспира. Те, кого я встречал за свою карьеру, были самыми разными людьми богатыми, бедными, умными, глуповатыми, привлекательными, нелепыми. И почти все имели одну общую черту животную алчность. Они крали ради денег, не ради прекрасного. Во всех интервью, которые давал газетам, я подчёркивал: большинство похитителей быстро понимают, что искусство не в том, чтобы украсть, а в том, чтобы сбыть краденое. На чёрном рынке за похищенные произведения обычно дают всего 10% их реальной стоимости. Чем известнее картина, тем сложнее её продать. Годы идут, воры приходят в отчаянии, им не терпится сбросить никому ненужное бремя. В начале 80-х один наркоторговец не сумел найти покупателя для картины Рембрандта ценой в 1 миллион долларов и продал её секретному агенту ФБР за жалкие 23.000. В Норвегии полицейский под прикрытием хотел выкупить «Крик» — всемирно известный шедевр Эдварда Мунка. Воры согласились на 750 тысяч, хотя картина стоила 75 миллионов долларов. Прекрасные картины и другие великие произведения всегда считали бесценными. Но их цена резко пошла вверх только в середине XX века. Эта эпоха началась в 1958 году, когда на престижном лондонском аукционе Сотбис мальчик в красном жилете Сезанна был продан за 616 тысяч долларов. До этого за одну картину удавалось выручить не более 360 тысяч, и сделка привлекла большое внимание прессы. К 1980-м за картины начали предлагать семизначные суммы, и даже больше — И рекордные продажи почти всегда попадали на первые полосы газет, делая звездами давно умерших художников, особенно импрессионистов. Цены неуклонно росли и достигли девятизначных величин. В 1989 году музей Гетти в Лос-Анджелесе приобрел Ирис и Ван Гога за шокирующую тогда сумму — 49 миллионов долларов. На следующий год на аукционе Christie's другая картина Ван Гога, портрет доктора Гаше, ушла за 82 млн. А в 2004 году Sotheby's снова вырвался вперёд. За мальчика с трубкой Пикасса заплатили аж 104 млн долларов. В 2006 году был побит и этот рекорд. Давид Гефен, заработавший состояние на рынке музыки, продал картину Полока номер 5 1948 за 149 млн и женщину 3 Конинга за 137,5 млн. Вслед за ценами росло и число краж. В 1960-х воры начали сметать произведения импрессионистов со стен музеев французской Ривьеры и итальянских собраний. Крупнейшим событием того периода стало похищение в 1969 году в Палермо картины Караваджо Рождество со святым Франциском и святым Лаврентием. Кражи продолжались и в 1970-х, однако только в 80-х и 90-х, после поразительных продаж Ван Гога, преступность в сфере искусства просто взлетела. Дерзкое ограбление в 1990 году музея Гарднер, 11 украденных шедевров в том числе произведение Вермеера и Рембрандта, ознаменовало начало эры дерзких нападений. Страдали музеи по всему земному шару. С 1990 по 2005 год было похищено картин на сумму более миллиарда долларов. Из Лувра в оживленное воскресенье после обеда было украдено произведение Каро. В Оксфорде посреди празднования Нового года вынесли Сезанна, в Рио, Матисса, Мане и Далии. В Шотландии бандиты, прикинувшись туристами, похитили из замкового музея шедевр да Винчи. Музей Ван Гога за 11 лет пострадал дважды. Почувствовав, что меня после перелёта тянет спать, я допил виски и отправился в свой номер. На следующее утро я пораньше пришёл в гостиничный конференц-центр, чтобы занять хорошее место на вступительной сессии. Держа программу и чашку крепкого итальянского кофе, я надел беспроводные наушники и приготовился слушать перевод первого выступления. Стефано Монакордо из второго университета Неаполя, выдающийся итальянский профессор юриспруденции с растрёпанными чёрными волосами и широким фиолетовым галстуком, полистал заметки и откашлялся. Начал он с резкой оценки, которая задала тон всему мероприятию. Преступность в сфере искусства приняла масштабы эпидемии. Конечно, он прав. По словам Монакорды, упомянутые 6 миллиардов долларов в год вероятно, заниженная оценка, основанная на данных всего лишь трети из 192 государств-членов ООН. Если говорить о международной преступности, похищение произведений искусства и древностей занимают четвёртое место после наркотиков, отмывания денег и торговли оружием. Масштабы варьируются в зависимости от страны но можно смело сказать, что цифры растут, а меры по борьбе с преступностью недостаточны. Всё, что питает всемирную экономическую революцию интернет, эффективная доставка, мобильные телефоны, реформа таможни, особенно в рамках Европейского союза, одновременно облегчает контрабанду и продажу украденных ценностей. Как и многие другие международные преступления, Нелегальная торговля произведениями искусства и древностями нуждается в тесных связях между обычным и теневым миром. Легальный рынок достигает десятков миллиардов долларов в год, и приблизительно 40% продаж приходится на США. Поскольку на кону такие огромные суммы, Художевые предметы привлекают различных отмывателей денег, сомнительных владельцев галерей и арт-брокеров, торговцев наркотиками, транспортные компании, нечистоплотных коллекционеров, а иногда и террористов. Преступники пользуются картинами, скульптурами и статуями в качестве обеспечения для сделок с оружием, наркотиками и для легализации доходов. Искусство и древности, особенно небольшие предметы, которые можно пронести в чемодане. Легче провести через границу, чем наличные и наркотические вещества, а потом их можно конвертировать в любую валюту. Таможникам сложнее работать с такого рода контрабандой. Она менее очевидна, чем наркотики, пистолеты и пачки банкнот. Предметы, полученные в результате мародёрства и краж, быстро переводят в поисках новых рынков сбыта. Половину возвращённых ценностей обнаруживают уже за рубежом. В газетах пишут прежде всего о нападениях на музеи, но это лишь десятая часть всех преступлений в сфере искусства. На конференции в Курмайоре были показаны данные Art Loss Register, согласно которым 52% украденных произведений были похищены из частных домов и организаций почти или совсем без огласки. Ещё 10% крадут из галерей, 8 из церквей. Остальное в основном испаряется с мест археологических раскопок. Пока один из дипломатов разглагольствовал о редко применяемом дополнении к одному трактату 50-летней давности, я изучил данные Интерпола в полученном пакете материалов. Мне попался на глаза график географического распределения преступлений. Посмотрев на него еще раз, я снял наушники. Если верить Интерполу, то 74% преступлений в сфере искусства совершается в Европе. 74! Это же невозможно! На самом деле, эта цифра показывает только то, в каких странах хорошо ведут статистику. Это в свою очередь может отражать реальный интерес государства к борьбе с такими преступлениями. Разница между соответствующими органами бывает поразительной. Во Франции, в Париже, преступлениями в сфере искусства занимается 30 сотрудников под началом полковника Национальной жандармерии. Скотланд-Ярд выделил для этих целей дюжину постоянных работников, а также поддерживает контакты с искусствоведами и антропологами, чтобы детективы в ходе работы могли с ними консультироваться. Италия, вероятно, делает больше всех. Там действует очень уважаемый и активный отдел по искусству и древностям, 3 сотни человек во главе с генералом Джованни Нистри. В Курмайоре генерал Нистри заявил, что Италия выделяет на борьбу с преступлениями в сфере искусства примерно те же средства, что и управление по борьбе с наркотиками США: вертолёты, кибер-исщейки, даже подводные лодки. После обеда один из высоких чинов ООН, Алессандро Кальвани, призвал другие страны последовать примеру Италии и предложил провести международную пиар-акцию, чтобы донести до общества ущерб, который наносит истории и культуре эта преступность. В пример он привёл успешные пропагандистские кампании о вреде табакокурения, минах, ВИЧ и нарушениях прав человека, связанных с торговлей алмазами. В результате правительства были вынуждены действовать под давлением общественного мнения, сказал он. Многие не воспринимают преступления в сфере искусства как преступления, а без этого нельзя заручиться народной поддержкой. Эта ситуация несомненно имеет место в США. По всей стране такого рода преступностью занимаются считанные детективы. Несмотря на громкие заголовки и шумиху на телевидении после каждого похищения, большинство полицейских управлений не выделяет на расследование должных ресурсов. Департамент полиции Лос-Анджелеса единственный в стране, где есть постоянный следователь по подобным делам. В большинстве городов сотрудники общих отделов по борьбе с кражами просто назначают награду в надежде соблазнить ею воров. ФБР и иммиграционная и таможенная полиция США имеют юрисдикцию над преступлениями в сфере искусства, но выделяют на борьбу с ними мало средств. ФБР в 2004 году для этих целей была создана специальная команда. Работал в ней всего один постоянный агент под прикрытием я. Теперь я вышел в отставку, и не осталось никого. Команда существует, но руководит ею археолог по образованию, а не агент ФБР. Ещё там сильная текучка кадров. Почти все из восьми сотрудников, которых я готовил в 2005 году, к 2008 году перешли в другую сферу, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Я их не виню, но из-за этого не получилось создать подготовленный слаженный отдел, обеспечить преемственность. США не единственная страна, которую на конференции призывали активнее трудиться. Для большинства государств, за несколькими примечательными исключениями, борьба с преступлениями в сфере искусства просто не в приоритете. Как сказал гостям саммит один из итальянцев, мы имеем дело с парадигмой коллективного невыполнения обязательств. Пообедов с сырным супом и эскалопом из индейки с лёгким розовым вином, мы выслушали пару австралийских учёных, которые сделали обзор по теме мародёрства. Эта тема была мне не в новинку, но я с удовольствием послушал незападную точку зрения на этом переполненном европейцами мероприятии. Глупо пытаться решить глобальную проблему, игнорируя культурные различия. В некоторых странах третьего мира нелегальная торговля предметами искусства и древностями негласно считается возможностью дать толчок экономике. Уязвимые, разрываемые войной регионы, где законы не действуют в полную силу. В Ираке, например, исторические памятники один из немногих ценных местных товаров, причём украсть их легче, чем нефть. В менее опасных, но бедных странах, например, Камбодже, Эфиопии и Перу, мародёры превратили места археологических раскопок в настоящий лунный пейзаж, а местные власти не всегда рассматривают деятельность чёрных копателей как преступление против истории и культуры. Иногда для них это экономический стимул. Как отметили докладчики, копают отчаявшиеся местные безработные, пытаясь превратить вещи из могил умерших предков в пищу для своих голодающих семей. На конференции эта мысль вызвала причитания политкорректных дипломатов. Они так жаловались на коррумпированных местных чиновников, что я невольно хихикнул, когда директор Кенийского национального музея Джордж Акела Бунгу поднялся и выступил с ответной репликой. Не спешите судить коррумпированных таможенников, сказал он. Не забывайте, что взятки им дают как раз люди с запада. На преступления в сфере искусства и древностей смотрят сквозь пальцы отчасти потому, что они вроде бы обходятся без жертв. Я лично спасал национальные сокровища на трёх континентах и могу поручиться, что это близорукий подход. Многие из похищенных произведений стоят гораздо больше своей цены. Это документальные следы нашей общей человеческой культуры. За десятки и сотни лет владельцы предметов могут меняться, однако великие произведения принадлежат нам всем, нашим предкам и будущим поколениям. Для некоторых, находящихся под угрозой и угнетённых народов, их искусство зачастую единственное оставшееся выражение культуры. Похитители крадут не просто красивые вещи, а память и идентичность. Они воруют историю. Когда речь заходит о высоком искусстве, американцев считают некультурным народом. Они якобы пойдут скорее не в музей, а на бейсбольный матч. Но, как я объяснял зарубежным коллегам, статистика опровергает стереотипы. Американцы ходят в музеи чаще, чем на спортивные состязания. По 2007 году больше людей посетило музей Смитсоновского института в Вашингтоне 24,2 млн, чем игры Национальной баскетбольной ассоциации 21,8 млн, Национальной хоккейной лиги 21,2 млн и Национальной футбольной лиги 17 млн. В Чикаго городские музеи ежегодно посещают 8 млн человек. Это больше, чем суммарное за сезон число зрителей на матчах местных бейсбольных команд: Bears, Cubs, White Sox и Bulls. Приближалось время моей презентации, и я подумал, что всех выступающих можно распределить по трём ящикам: учёные, юристы и дипломаты. Учёные фонтанировали статистикой и теоретическими диаграммами, юристы рассказывали смертельно скучные, похожие на пересказ законов истории о международных трактатах, связанных с кражей предметов искусства. Дипломаты были бесполезны. Они выглядели безобидными и призывали к благородному сотрудничеству, но при этом имели, похоже, две истинные цели. Во-первых, никого не задеть. Во-вторых, составить пресное заявление для какого-то из ООновских комитетов. В общем, никаких действий. Где же страсть? Мы так любим искусство, потому что оно задевает глубокие струны в каждом из нас, от восьмилетнего ребёнка до восьмидесятилетнего старика. Простое действие нанести краску на холст или превратить железо в скульптуру чудо человеческого разума. Оно создаёт универсальные связи, независимо от того, кто этим занимается французский мастер или первоклашка. Искусство всегда пробуждает эмоции и чувства. Именно поэтому, когда кто-то крадёт произведение искусства или грабит памятники в древнем городе, лишая его души, мы ощущаем насилие над собой. Я ждал окончания выступления шефа Интерпола, чтобы начать свою презентацию и смотрел на собравшихся в зале высоких гостей. Снег уже дошёл до окон. Я погрузился в дрёму. Как получилось, думал я, что сын сироты из Балтимора и японский делопроизводительницы сидит здесь как лучшая в стране ищейка по преступлениям в сфере искусства.